Глава четвертая Вместо деревни остались только обгорелые остовы домов. Воняло гарью, а все вокруг оказалось усеяно пеплом. Он покрывал все практически ровным слоем. Одно хорошо. Пожар не перекинулся на окружающую местность, так что окрестности не выгорели, как это произошло в Коктебеле. Но пострадали не только дома, от некоторых деревьев тоже остались только прогоревшие столбы, тянущиеся вверх. Я отметил на асфальте свежие следы от шин. Значит, вороны приезжали сюда. Наверняка их отправили проверить, что именно тут произошло, однако, найти какие-то следы в этом хаосе. Так или иначе... Сейчас тут никого не было, дорога оказалась свободной. Поэтому мы ехали на юг в сторону берега, а точнее к тому самому торговому центру, где в прошлый раз схватились с морфами. И то, что там должно было случиться, меня, если честно, пугало. Потому что уж слишком много там осталось мертвечины, слишком много пищи для зомби, которых мы не добили. Черт, как же там сейчас должно вонять. Ехали на трех машинах. Головной шел Тигр, в котором сидел я, а позади Буханка и Урал. Отец и Иван вернулись с базы Росгвардии еще вечером и доложили, что все нормально. Доехали, разместили местных и отправились обратно. С ними вернулось и еще трое мужиков из деревенских, которые почему-то решили, что не хотят оставаться в стороне, а должны присоединиться к нашей борьбе. «Инструкции на такой случай я не давал, поэтому их все-таки прихватили с собой, хотя против я не был. Если хотят воевать, то добро пожаловать, только пусть потом сами же не жалуются». «Это просто пиздец какой-то», — проговорил Ильяс, покачав головой. «Он ехал рядом со мной. За рулем сидела Руся, тот самый боец из группы «Грома», хотя основная часть гвардейцев заняли буханку». Еще в «Тигре» был Роджер, Шон и Ирландка, остальные остались на базе. Можно было взять и больше людей, кузов «Урала» позволял, но его мы собирались оставить пустым, чтобы потом наполнить продуктами. Грузоподъемность у этой тяжелой военной машины впечатляла, так что мы вполне себе могли загрузить в нее все нескоропортящиеся продукты, которые найдем в супермаркете. «Very sad», — пробормотал Роджер. Похоже, что его это зрелище угнетало или напоминало о том, как ему приходилось первое время выживать в выжженной пустыне вокруг Коктебеля. «О, смотрите», — указал пальцем Шон, — «зомби». Я повернулся туда, куда он ткнул, и действительно увидел впереди небольшую группу, которая стояла чуть в стороне от дороги. Полдесятка примерно только сейчас повернулись к машинам и медленно двинулись к ним, вялые, тупят, как и почти всегда ранним утром. «На огонь пришли», — пояснил я. «Увидели зарево и двинулись ночью. Они всегда идут к огню». «Мы повернули, и я увидел, что на следующей дороге зомби стало еще больше. Там стояло сразу несколько разрозненных кучек». «Да, не все за домами увидели зарево, но те, что пошли на окраины, уже приперлись». «Почистим», — предложил вдруг Ильяс. «Не хочется, если честно, чтобы они тут толкались. Все-таки мы тут жили». «Не останавливаемся», — я покачал головой. «Их слишком мало, чтобы нас остановить, угрозы не представляют, а тут больше...» «Ничего нет, Ильяс. Пепелище. Забудь. Лучше скорости прибавь, тогда не погонят». Он чуть подприжал педаль газа, машина рванулась вперед. Один из зомби, обгорелый, кстати говоря, копчеными местами, все-таки сунулся под колеса и его отшвырнуло вперед массивным бампером. Машина с хрустом проехалась по нему, чуть подпрыгнула, да и все. Скоро мы проехали село и повернули на шоссе еще сильнее, прибавив скорость. Тут машин практически не было, так что можно было ехать спокойно до самого восточного. Решили сперва туда, а потом уже заглянуть на базу. Разграбить магазин было гораздо важнее, чем прихватить уже заготовленные запасы, к тому же их было не так уж и много. Их мы все равно почти все свезли в деревню. План мы обговорили заранее и решили, что на этот раз обходимся без отвлекающих маневров. Даже если мы опять устроим фейерверк, то есть риск, что твари вернутся. Если это произойдет во время погрузки, то все может кончиться плохо. Короче говоря, в планах было зачистить весь торговый центр снизу доверху. Были у меня небольшие сомнения по этому поводу, потому что в прошлый раз зомби там было несколько сотен, и сейчас должно быть немногим меньше. Но сейчас у нас и стрелков больше, и оружие совсем другое, армейское, да еще и с глушителями. Это, кстати, не факт, что и плюс, потому что... Так стволы перегреваться будут гораздо быстрее. Да и засираться сгоревшим порохом тоже. Но все равно лучше так, чем привлечь из города еще больше тварей. Дальше дорога пошла в гору, к тому самому холму, с которого можно было нормально рассмотреть торговый центр и парковку у него. И когда мы поднялись на него, я хлопнул Ильяса по плечу. «Приехали», — сказал. «Дальше на своих двоих». Он плавно затормозил, съехав на обочину дороги, а я открыл дверь машины и выпрыгнул наружу, почувствовав, как хрустнули колени. Да уж, старею. Но ничего, достану в аптеке каких-нибудь лекарств на этот случай. Ну и спортзал обнаружился на территории детского лагеря и даже с какими-то нормальными весами. Наверное, чтобы гонять упражняться детей, и у них не было времени, чтобы, скажем, сбежать ночью и отправиться в ближайший город пешком или на попутки для поиска сомнительных удовольствий. Скинув предохранитель автомата, я двинулся вверх на горку, остановился, когда передо мной открылся вид на торговый центр. Holy fucking shit, проговорил негр, который пошел за мной. Да, в общем-то, чего-то такого я и ожидал. Заблокировать территорию от зомби? У нас не было особых шансов, тут ведь ни ворот, ни забора. Вот они и вернулись обратно из города. Похоже, что остаточная память привела их обратно, даже после того, как они отвлеклись на фейерверк. Шапоголики ебаные», — пробормотал я. «Интересно, сколько из них вломилось внутрь? Хотя и тут на парковке много. Сотни две, может быть, но это много для нашей группы тогда, а сейчас, сейчас, наверное, в самый раз. Остальные тоже подошли так, что мы выстроились цепью. Кто-то из росгвардейцев тоже шепотом выругался. Правда, уже на русском. «Нормально», — сказал я. «Работаем двойками. Начнем отсюда, они сразу не пойдут, какое-то время тупить будут». Потом двинутся, но если прикрывать друг друга будем, справимся. Их 200, у нас патронов больше, не рабей. Нужно было вдохновить их своим примером. Я вскинул автомат к плечу, поймал в прицел одну из голов этой сраной толпы, на выдохе потянул на себя спусковой крючок. Негромко хлопнул выстрел. Из башки зомби вылетело кровавое месиво, и он рухнул на землю. Я переключился на второго и свалил его вторым выстрелом. Первый угодил в туловище, стоявшему позади. Почти сразу же упокоил третьего. Выстрел, еще выстрел, остальные присоединились. Выстрелы захлопали со всех сторон. С коллиматора на такое расстояние можно было стрелять нормально, только нужно было поправку брать. Глушитель скорость пули так или иначе снижал, так что она падала гораздо быстрее. Но стволы пристрелены хорошо, позаботились об этом. Живые трупы падали один за другим, а зомби топтались на месте, не обращая особо внимания на упавших. И только когда их стало на треть меньше, они отреагировали, причем разным образом. Части из тех, что стояли поближе, отреагировали на наши силуэты и двинулись вверх по холму. Кто-то брел медленно, вытянув руки, а другие, наоборот, двигались достаточно быстрее со скоростью шага нормального человека. Им, похоже, в свое время побольше человеческого мяса досталось. А вот остальные занялись гораздо более интересным с их точки зрения делом. Они начали жрать. Стрелять по толпе, бредущей вверх, было одно удовольствие. Особенно по такой. Сантиментов никто не испытывал. Все ведь понимали, что это уже не люди, что это просто оболочки, которые подчинялись простейшим инстинктам, заложенным в оставшихся неповрежденными участках мозга. Ну, либо эти участки были изменены после первой смерти. Интересно, кто вообще станет сочувствовать вот таким? Нет, первое время я задумывался об этом, пытался разгадать, кем же они были по одежде, по платьям у женщин и спортивным костюмам или пляжным шортом у мужчин. Теперь уже нет. Они воспринимались безличной толпой. И так и должно быть. Иначе очень быстро можно сойти с ума. Я отстрелял первый магазин, быстро заменил его на полный, поднырнул левой рукой под автомат и дернул на себя затвор. Патрон с сочным лязгом вошел в патронник, а я снова схватился за переднюю рукоять. Выстрел, еще выстрел, зомби падают. По тем, что шли к нам, я не мазал, расстояние гораздо меньше. Мы быстро упокоили всех из первой волны. Но от толпы постоянно отрывался то один, то другой зомби и шел к нам. И все больше их жрали. И могу сказать честно, мне, блядь, отвратителен их способ питания. Они наклонялись к трупам, вгрызались в них, отрывали куски мяса, после чего принимались глотать. Все больше и больше распалялись. Терзали своих бывших товарищей по несчастью Снова поймать в прицел еще один живой труп Потянуть на себя спусковой крючок, почувствовать несильную отдачу Которая толкает меня в плечо И пронаблюдать, как зомби валится на землю Методичная работа скоро дала свои плоды От толпы в две сотни зомби осталось примерно два десятка И тогда они вновь отреагировали, но уже совсем не так, как я ожидал Они стали убегать разворачивались и ковыляли назад, явно собираясь скрыться за углом здания. Поняли, что никаких шансов достать нас нет, но теперь в общем-то... Вся разница была в том, что вместо того, чтобы стрелять в лицо или в висок, мы стреляли в затылки. Падали они точно так же, в этом плане ничего не поменялось. Скоро от толпы остались единицы самых везучих, которые успели сбежать, а парковка вся оказалась усеяна трупами. Блядство, как же тут скоро все начнет вонять. А на этот запах придут еще из города, а та жрутся и устроятся в этом же торговом центре, так как там нет освещения и туда не проникает солнце. Да, остается надеяться на то, что мы вывезем все, и нам не придется больше сюда возвращаться. Методичная зачистка. Наверное, при необходимости мы сможем зачистить город. Если бы у меня была структура, подобная воронам, то я бы действовал совсем иначе. Я бы действительно стал мобилизовать местных, учить их стрелять хотя бы по мертвым, а потом зачищать города один за другим. Там ведь столько полезных ништяков есть, что и говорить нечего, и ради ресурсов кошмарить никого не придется. И тогда уже можно было бы строить новое государство. После того, как очистили весь остров от зомби. Мечты. Мечты. Вороны, увы, не на моей стороне, совсем наоборот, мы теперь с ними воюем, причем это война в горячей фазе. Я сменил магазин на полный, после чего стащил со спины рюкзак и присел на корточки. Открыл, вытащил пачку патронов. Обычный армейский, с стальным сердечником, биметаллическая гильза, красный лак герметизатора, головка пули ничем не окрашена. Я стал набивать магазины один за другим. Внутри нам понадобится весь боезапас, потому что там отработать их так просто не получится. Остальные тоже принялись набиваться. Магазины у кого-то чуть изогнутые, бакелитовые. Оранжевые или те, что поновее, с окошками, через которые можно посмотреть количество оставшихся патронов, как у меня, например. У ЧВКшников и Роджера другие, более прямые, стальные, с тефлоном. Это, кстати, на самом деле основная причина отказов у натовских винтовок. Магазины не очень надежные. Частые неподачи и прочие беды. Закончил я не раньше всех. Первым оказался тот самый Руся. Отличник боевой подготовки, блин. Но в итоге все закончили, встали, забросив рюкзаки за спины, и уставились на меня. «Ну, что делаем?» — спросил Гром. «В прошлый раз логово Морфов было в фудкорте наверху», — ответил я. «Туда свет не проникает. Так-то его там немного есть, крыша местами стеклянная. И под ним обычные зомби стоят, которые сейчас вялые, и варианта, в общем-то, два. Ну...» Мы можем подняться на четвертый этаж. Если будем двигаться тихо, морфы ничего не услышат. Они днем спят, причем крепко. Только вот начнем палить, все равно атакуют. Можем идти снизу, им будет проще, они ведь сверху вниз станут прыгать. Но у нас против них прием есть. Я похлопал пальцами по установленному на цевье справа тактическому фонарю. Производство «Зенит» называется «Клещ», причем это именно фонарь, а не тактический блок. Здоровенный и достаточно тяжелый кстати говоря, но мощный. Вблизи слепит так, что невольно глаза прикрываешь, очень яркий. А морфы яркого света боятся, это было понятно, и эта штука будет им прыжки сбивать. Прямо на свет они атаковать не станут, а мы, наоборот, их хорошо видеть будем, потому что силуэты осветит. А потом стреляем в голову, и все нормально. Руси, кстати, предлагал навесить на автомат сразу три таких, и я даже прикинул, какой по мощности прожектор тогда получится. По его мнению, морфы просто разбегаться начнут от такой. «Снизу идем», — решил я. «Так мы, если что, отступить сможем, а из здания они не выйдут. Наверху нас зажать могут. К тому же я подозреваю, что на той лестнице, по которой мы поднимались в прошлый раз, есть зомби и много. Ну да, дверь-то они наверняка выбили такой толпой, если уж совсем честно» то мы спаслись чудом, действовали как полные отморозки. «Ну, на что только не пойдешь от отчаяния, верно?» «Пошли», — решил я и пошел первым. Мы двинулись вниз с холма, я старательно перешагивал через трупы зомби. В нос шибануло вонью уксуса. Воняло тут буквально все, но скоро этот запах выветрится, а под палящим солнцем все станет пахнуть совсем иначе. И на эту вонь подтянутся другие. Ну и кормушки мы им обеспечили, конечно. Хватит на то, чтобы полсотни морфов откормить. Хорошо, что они пока что не покидают городов. Представлять не хочу, что будет, если такие твари начнут бродить по острову в поисках свежего мяса. Мы-то ладно, отобьемся. А вот деревенские — это сильно вряд ли. «I fucking hate this shit, so I do», — пробормотала ирландка. Мы все общались, и я потихоньку начинал различать ее акцент. И если честно, то в данной ситуации был с ней полностью согласен. Парковка, заваленная трупами мертвецов, да еще и со следами их недавнего пира, воняла тут и обычной мертвечиной от тех зомби, которых мы успели убить в прошлый раз достаточно сильно, но уксус все равно перебивал все. Под ногой хрустнула кость, я невольно глянул вниз, объеденная, чуть желтоватая, но не разгрызли, чтобы высосать мозг. Сил не хватило челюстям, не морфы пировали обычные зомби, тем-то как раз хватало сил, чтобы разгрызть зомби. Руся и еще один гвардеец ускорились, дошли до угла здания. Оттуда послышалось еще несколько хлопков, а потом азиат вернулся и показал большой палец, мол, нормально все. Скоро мы подошли ко входу. Здесь были две поворотные двери, но попасть внутрь можно было только через одну из них. Вторая застряла в таком положении, что внутрь не попасть, придется бить стекло. «Работаем тройками», — сказал я. «Роджер и Ильяс со мной, друг друга прикрываем, следим. Еще какие-то советы есть?» — мрачно спросил Шон. Негр людей не боялся никаких, но зомби, а уж тем более морфы, это совсем иное. Потустороннее, я бы сказал, и гораздо более опасное, потому что один укус и все пиздец. «Не давайте себя кусать», — ответил я, вскинул автомат и высадил короткую очередь по стеклу, открывая себе проход внутрь. «Две двери всегда лучше, чем одна, особенно если придется отступать». А потом включил подствольный фонарь и сделал шаг в сторону входа.